не дожидаясь, пока они опомнятся. При других обстоятельствах он так и поступил бы. Но сейчас, когда рядом с ним Фиби... Она все поняла, откинулась назад и прошептала ему прямо в ухо. «Я сойду и взберусь, если смогу, на дерево. Недавно я уже делала так». Губы Кейта тронула легкая улыбка. «Да!» — шепнул он в ответ. «Я помню. Слезай!» Он спустил ее на землю. Джаз одобрительно кивнула. Не выпуская из рук корзинку, Фиби бросилась к высоким деревьям слева от тропы. «Сейчас, наверное», — разыграется бой. Однако беспокойства она не чувствовала. Напротив, была уверена, что Кейта выйдет победителем, а значит, и его люди тоже. «И его не коснется ни пуля, ни шпага, ни кинжал». Она верила в это. Ведь он такой спокойный и смелый в бою, если бы таким же спокойным он был по отношению к ней, к ее взглядам, к ее поведению и знакомствам. Она поставила корзинку с лекарствами к стволу большого дуба и попыталась взобраться хотя бы на нижние ветви. Маневр удался, однако платье лопнуло под мышками. Ну и пусть. Пора избавиться от старой одежды как, наверное, от старых взглядов, например, на замужество. Впрочем, это уже в далеком прошлом. Или на то, что нужно подождать с рождением ребенка. Но как же она может забеременеть и родить от человека, который ее с трудом терпит? Смотрит как на Бузу, ставит ей в пример сестру, которая его никогда не любила, хотя бы от того, что просто не умела любить. И наверняка так оно и было. К тому же рассказы о Ливии подтверждают ее суждение. Однако стоит ли забивать себе голову подобными мыслями в тот момент, когда вот-вот начнется схватка не на жизнь, а на смерть? И кто знает, чем все это кончится? Господи, пусть все будет хорошо. Вечернюю тишину разорвали звуки голосов, брецание оружия топот копыт, раздалось несколько мушкетных выстрелов, запахло порохом. Фиби пыталась представить, что происходит по ту сторону тропы за деревьями, но воображение оказалось бессильным. Внезапно ей невмоготу стало пребывать в неведении, и, раздвигая руками ветви, она начала спускаться, но, не ступив еще на землю, замерла. Мимо нее, видимо, выйдя из боя, проехали три всадника совсем близко. Порыв фетра, а, может быть, какая-то ветка, сорвали шляпу с головы одного из них и Фиби увидела длинные вьющиеся волосы, знакомое лицо. Еще мгновение, и всадники исчезли. Нет, она не ошиблась. Чуть не упав, она спрыгнула на землю, подхватила корзинку и стремилась к своим, а те уже ехали ей навстречу. «Король!» — были первые слова Фиби. «Что?» — выкрикнул Кейта, резко осаживая коня. «Что ты сказала?» «Король!» — только что проскакал мимо меня. Вон туда. Их было трое. «Вы уверены?» — переспросил Джайлз. «Да. Я видела его величество раньше не один раз на улицах Лондона». «Тогда нужно догнать его, милорд!» «За мной!» — крикнул Джайлз своим воинам и пришпорил коня. «Им его не поймать», — сказала Фиби, обращаясь к Кейте, который не принял участия в погоне. «Я сразу понял, тут что-то не так», — произнес он, обращаясь скорее к самому себе, нежели к Фибе. Увидев, что трое из их отряда стремятся избежать схватки, я подумал о присутствии среди них какой-то весьма важной персоны, но что это король не пришло мне в голову. Я видела его так же отчетливо, как сейчас вас, сэр. Что ж, ручаюсь его, и след простыл, и направляется он не иначе, как граница Шотландии. Если все так, как он думает, это важный поворот в ходе гражданской войны. Значит, король Карл окончательно решил покинуть свою ставку в Оксфорде,